на дороге возле башенок знаменитого преспекта я чуть ли не в последний раз встретил александру львовну она шла из школы и я издали узнал ее плотную приземистую широкоплечую фигуру схожую с мужской тем более что была александра львовна в сборчатой бикеше перетянутой кушаком и чуть заломленной каракулевой шапке. этот свой кучерской как подшучивала тогда то ее мать Софья Андреевна, наряд, Александра Львовна носила подчеркнуто молодцевато легко и привычно. Быть может, он купно с энергичной походкой и засунутыми в карманы руками и сообщал всему ее облику особую жизненность и силу. Тем знаменательнее было видеть ее идущей медленно, разговаривающей рассеянно и вяло, Ей уже не удавалось отстоять в школе прежних учителей. Все строже ущемлялись и выхолощивались заведенные ею беседы об отце. Вы понимаете, как нужно исказить его образ, обкорнать высказывание чтобы преподносить его в качестве единомышленника, который, будь он жив, благословил бы то, что сейчас делают с крестьянами. Александра Львовна говорила устало и безнадежно. ясную поляну должны были удушить удушить как и любой другой духовный очаг но не могла дочь льва николаевича допустить чтобы это свершилось при ней ее руками с ее согласием был канун николина дня снег по настоящему еще нелег и оттепели согнали его с разъезженного проселка на котором рядом с белеющими выбоинами и колеями резко чернели глызья я шел в церковь Верст за шесть от ясной поляны, где, по слухам, еще служил старенький священник. Тяжелые снеговые облака, сплошь обложившие небо, скрадывали скупое освещение быстро гаснущего дня, поля вокруг тонули в сырой и холодной мгле, и всюду было пусто. Я миновал деревню, когда уже смеркалось, но не увидел нигде светящегося окошка и не встретил ни одного жителя. Никто тут не готовился праздновать зимнего Николу. Сразу за избами дорога круто шла в гору. На фоне туч белел силуэт небольшой церкви, стускло поблескивающим куполком. Подобравшись к ней, я с облегчением увидел в узких зарешеченных проемах окон слабые отсветы зажженных свечей. Дверь фрама была приотворена, и снег на паперте слегка затоптан, но кругом не души. Не было никого... и в церкви с низкими, словно игрушечными сводами. Потемневший иконостас в рост человека еле освещался тремя лампадками. Слабо посверкивали металлические венчики вокруг ликов. На табурете у образа Николая, выставленного на аналои под центральным паникодилом, лежали сложенные выштые рушники и несколько пуков зелени. На полу стояли горшочки с комнатными цветами. Все это принесли, чтобы нарядить икону к празднику. И я стал ждать. По времени давно пора совершать службу. И странно было не видеть в храме никого, даже тех ветхих, повязанных платками богомолок, что не колготятся там, лишь когда он на запоре. Долго стоял я, не очень замечая, как бежит время, поневоле думая о вершащихся на моем веку переменах. «Святителю Отче Николаю, моли Бога о нас!» К этому возгласию священника всего десять лет назад присоединялись сонмы молящихся, наполнявших в этот вечер бесчисленные церкви, славящие одного из самых чтимых в России святых, извечного молитвенника и заступника за слабых и обездоленных.